Он пришел в себя, услышав голос Филина. «Шульга, ты меня слышишь, я знаю. Слышишь, а?» Тимур осторожно потер голову, потрогал ноющие после удара шеи, приподнялся. Он лежал на самом краю поля, с одной стороны колыхалось густые заросли кукурузы, с другой они становились реже, сквозь них виднелись холм с двумя вертолетами. Где-то неподалеку едва слышно гудел трамплин. «Шульга, эй!» Можешь и дальше тихориться, хрен с тобой. Короче, артефакт у меня, причем я так понял, что все три в один срослись. И дружки твои тоже у меня. Они мне не нужны, так что мы их сейчас валим, садимся вертушку и летим периметру. Из зоны выйдем, а я слизни загоню. И все, больше мне ничего не надо. А ты как хочешь. Мне вся эта беготня надоела. Пока он говорил, голос становился все громче, и вскоре Тимур увидел Филина. Бандит держал за волосы вояку, выкрутив ей руку. Рядом переминался с ноги на ногу Боцман. Дальше стояли Гадюка и Жердь. Перед ними сутулившийся Растафарыч. «Кончай, девку!» — приказал главарь. Боцман с готовностью поднял калаш, приставил ствол к голове вояки. Растафарыч сзади дернулся. Жердь, оскалившись, сделал ему подсечку и тогда Тимур встал. «Ладно, прекращайте!» — сказал я. «Вот я». «Ну так иди сюда!» — позвал Филин. Тимур шагнул вперед, раздвигая ломкие стебли. Главарь оттолкнул девушку и врезал Тимуру правой. Тот не успел отклониться, упал на спину, вскочил, подстегиваемый яростью, получил еще один удар в челюсть, потом ногой в живот и скрючился на земле. Искаженное темное лицо приблизилось сверху. «Сколько мне за тобой бегать пришлось, сучонок!» процедил Филин. «Людей из-за тебя потерял! Вставай! Встать, я сказал!» Тимур поднялся. «К вертушке топай!» Филин напоследок приложил его кулаком меж лопаток. Ноги запутались в траве, Тимур едва не упал, но устоял и зажигал к хому мимо Растафарыча с бандитами. Гадюк выглядел как обычно, а у Жердя был вид такой-то диковатый, глаза блестели. Он прижимал к себе сумку огонька, которого нигде не было видно «Может, в вертолете ждет?» «И не дергайся, малый!» – произнес боцман тычьи ему дулом автомата в затылок. «А давайте я поле подожгу!» – предложил Жердь. «Он какой сухой, само просится!» Да успокойся ты со своим подожгу, рявкнул Боцман, не оборачиваясь. Достал уже! Что на тебя нашло? Это тебе маньячество огонька перекинулось, как он помер. Просто я теперь хочу быть как он, крикнул жертв с вызовом. Ему никто не ответил. Когда пленников подвели к воротам, Боцман сказал Филину. Плохое место. Открытая, да возвышенность. Со всех сторон видно. Надо перелететь. В лесу не сядешь, а там дальше могильник, возразил Филин. Он не прямо здесь, за полем начинается. Лучше хотя бы на краю его сесть, там вот, возле заводей Филин обдумал это и приказал. Сажайте их внутрь. «Пилот, заводи!» Он повернулся к Тимору. «Где ментал, Шульга? Как к нему отсюда попасть?» «Я не знаю», — покачал головой тимур «Как это не знаешь? Если ты именно сюда прилетел, значит знаешь!» Запихнув Растафарыча с воякой в кабину, бандиты, кроме забравшегося следом гадюки, столпились вокруг. На лицах было непонимание. Никто, кроме Филина, до сих пор не слышал ни о каком ментале. «Не знаю», — повторил Тимур. «Путь к менталу Стас знает». «Стас?» — повторил жертв. «Стас ничего уже не может, Шкет! Стас твой в коробке той железной валяется, которая в лужу упала. Нет его уже!» Не обращая на него внимания, Тимур сказал Филину. «Слизень поглощает сознание человека, если он тут рядом с ним умирает. Примерно пять дней. А потом он там растворяется, если его в ментал не переместить». Это я знаю, в лаборатории профессор объяснил. Ну так вот, сознание Стаса внутри сродшихся слизней. Он знает скрытый путь к менталу, а я нет. А зачем ты сюда прилетел? Отвечай, или пристрелим этих двоих. Стас может говорить со мной только во сне. То есть мне надо заснуть рядом с артефактом. А почему он тебе раньше не сказал, как к менталу попасть? Химичишь, сучонок! артефакт уже три дня, как у тебя! потому что короткий путь к аномалии открылся, только когда три слизни срослись вместе. Поэтому я их и собирал. — Командир, что он несет, а? — спросил жерт. — Это что за бред такой жгучий? — То есть тебе заснуть обязательно надо, — повторил Филин. — Мне или кому другому. Хотя другому Стас вряд ли про путь расскажет. — Ну как это путь? Внутри артефакта открывается. Из кабины вертолета на него смотрели лица вояки и Растафарыча. Тимур сказал, — Не знаю. — Путь как-то... проявляется внутри артефактов, там вроде зоны, то есть ее отражение, отпечаток, ну я не знаю. А что ж ты говорил, будто Стас твоего артефакта и растворяется? Я так понял, что среда внутри слизни как бы ядовитая, там долго не выжить. Она растворяет человека в себе, то есть его личность. Стас, когда прислал мне артефакт, в записке предупредил, что через пять дней погибнет, сегодня пятый день, то есть четвертый, на сутки бандероль ко мне шла. К ночи не станет Стаса, а потом уже некому будет мне про короткий путь вам рассказывать. «Значит, как посмотреть?» – возразил Филин. «Если теперь слизни срослись, можно будет самому внутрь во сне попасть и путь этот найти». «Командир, нам бы перелететь бы», – напомнил Боцман. «Ладно, все внутрь». Тимуру садили между Гадюкой и Филиным воякой Растафарыч оказались сзади. Боцман устроился впереди рядом с незнакомым тимуром мужиком в военной форме. Тот хмуро оглядел троих пленников, отвел глаза и сказал, уставившись на приборную доску. «Вы обещали, что отпустите меня, когда прилетим на место». «А мы еще не прилетели!» — отрезал боцман. «Заткнись и вырубай шарбанку». Когда машина начала подниматься, разворачиваясь к полю, жертв спросил. «Шкет, а что ты так долго тихарился?» Лежал там, молчал. «Ясно ж было, что мы победили, а?» «Да на трамплин напоролся!» — ответил Тимур. «Он меня подбросил, я сознание потерял». «А-а-а!» Протянул жертвь, и тут Филин резко повернулся к пленнику. «Сознание потерял?» — повторил он. Тимур молчал. «Потерял?» — повторил Филин. «Типа обморок, а? Ну это ж как сон!» Тимур поддался назад, когда Филин сорвал автомат с плеча Боцмана, но наткнулся на гадюку, который пихнул его обратно. Приклад АК врезался ему в лоб. Последнее, что он услышал, были слова главаря бандитов. «Вот и поспи!» Через обмякшего шульгу Боцман наклонился к и спросил. «Командир, насчет ментала? объясни «Это аномалия, которая создает слизни», — сказал Филин. «Она в могильнике. Вроде как единственная на всю зону». «И зачем она тебе?» что значит «зачем»?» «Она слизни делает. Каждый слизень не меньше двадцати тысяч стоит. Какие еще вопросы?» «И это все?» — Боцман почесал бакенбарды. М -м «И как часто она их делает?» «Что? Если один раз в год? А может, еще реже?» «Что же нам так окуковать рядом с ней?» «Разберемся». Махнул Филин и продолжал, не замечая, что бот смог глядеть недоверчиво. «Пока надо попасть к менталу, узнать, что это за скрытый путь, все разведать, а потом думать». «А я слышал, некоторые аномалии можно передвигать, вставив жертву». «Ну не, серьезно, вроде научники сообразили, как делать такие эти энергетические как их ловушки. Типа захватываешь такую аномалию, она как в коконе таком светящемся. Не распадается, не срабатывает, просто бурлит там внутри него». «Ну вот че, не видели фильм старый такой, как его?» «Охотники на привидения. Во! Там мужики призраков такие коконы ловили и лучом светящимся удерживали. Вот, тип того. И аномалию можно потом перевозить. Только не любую аномалию. Вроде с некоторыми получается, а вот с некоторыми нет. Раздобудем такую ловушку, купим у нас возле схрона, ментал это определим. Добудем артефакт, как яйца у нас сетки тягать. Эх, глядите! Приходит в себя шкет. У сидящего между гадюкой и филином человека дернулась голова. Потом шевельнулись руки». Пальцы сжались, будто он схватил за невидимую рукоять. Пилот на переднем сиденье сдавленно вскрикнул, и вертолет награнился. «Смотри», – тихо сказал Стас. Теперь обрыва не было, хотя отдельные куски ландшафта, фигуры и деревья еще летали, но большинство из них опустилось и срослось, как элементы конструктора Лего. «Ментол там?» – спросил Тимур. «К своему удивлению, он узнал холм, на котором совсем недавно стоял, и кукурузное поле, и зеленые заводья за ним. Я уже все разведал. Идем покажу». Голос брата был совсем слабым, и Тимур старался не глядеть на него, потому что силуэт напоминал льдистое облачко, сквозь которое просвечивал пейзаж. «Иди за мной, быстрее!» Они поспешили вперед. «Что снаружи?» – спросил Стас на ходу. Тимур закончил рассказывать, когда они уже пересекли кукурузное поле. «Здесь время движется не так», – пояснил Стас. «Вертолет еще не успеет сесть, а ты уже будешь знать дорогу к менталу». «Но что это даст?» «Вокруг меня бандиты филины, все со стволами. Я с ними не справлюсь». «Наверное, нет». «Но ты у слизней... М -м -м, есть одно интересное свойство. Я скажу позже, а пока что запоминай». И Тимур запоминал. Чтобы пройти весь путь, пришлось пересечь камыши, нырнуть в воду и сделать один необычный поворот. И в конце концов аномалия открылась взгляду. Она была... М -м, странной. Ничего подобного он не видел раньше. Но еще более странной показалась Тимуру дорога, которая провела их к менталу от кукурузного поля. Он никогда не думал, что такое возможно даже в зоне. Хотя, если задуматься, только здесь подобный путь мог существовать. Ясно, почему никто не знал о нем. Найти его случайно можно было лишь при невероятном стечении обстоятельств. Они остановились перед менталом. Место, где потрялилась аномалия, наполняло бульканье, а еще здесь необычно пахло. Под ногами плескалась вода. «Почему она такого цвета?» – спросил Тимур. Стас ответил, «Кальций». «А где-то он выходит на поверхность...» И вода вымывает его. Ты запомнил, Тим? Я все запомнил. Но это уже почти неважно Мы летим в вертолете, слышишь? Рядом четверо бандитов. У всех стволы. Контейнеры у них. Я ничего не могу сделать. Ты можешь закрыть глаза. Что? Удивился Тимур. Закрой глаза, Тим. Закрой посмотри на то, что увидишь. Если бы Тимир было тело, он бы окинул его скептическим взглядом. Что ты говоришь? Меня нет. Ты что, не видишь? Это ты здесь весь, а я? Потому что я умер, а ты спишь. «Только это неважно Попробуй закрыть глаза». «Но как?» — закричал Тимур. «У меня нет глаз, нет век, ничего нет, только мысли». «И все-таки закрыл глаза. Просто представь, что они есть. Представь, как закрываешь их. Ну, ты делал это миллион раз. Помни, как это происходит. Закрой глаз еще раз, даже если их нет». «Это какой-то бред», — сказал Тимур недовольно. И попытался сделать то, о чем просил Стас. Вот он сидит в кабине вертолета между Филиным и Гадюкой. Рокочет двигатель, сзади притихший Растафарыч и Маша, на которых настаивал ствол жертв. Впереди боцман и знакомый пилот. Тимур неподвижен. Он смотрит прямо перед собой, положив руки на колени, глядит между двух голов в лобовое окно, а потом закрывает глаза. Обычно это происходит мгновенно, но сейчас он представлял, что веки смыкаются медленно, что темнота опускается на мир сверху, поле зрения сужается до светлой полоски, в которой расплываются предметы, она становится совсем узкой, исчезает. только пятна и круги перед глазами. — Эй! — он дернулся. — Не открывай, — донеслось из окружавшей его модной темноты. — Сохрани это ощущение. Сейчас увидишь. — Ну уже Есть? — Есть, — сказал Тимур. Он видел. Пятна, круги, тени, что клубились под несуществующими веками, сложились в картину. Он видел кабину людей вокруг, но как-то необычно. Темные силуэты, в середине которых горел огонь. У одного это же филин. Темное, жгучее пламя у другого, управляющего вертолетом, что такое тусклое, едва заметное. Боцман говорил, ровно и ярко. Жерт чадил, разбрасывал искры. Огонь его души дергался, мерцал, вспыхивал и пригасал. «Это их сознание?» спросил Тимур, усилен волей, удерживая видение, вернее, удерживаясь внутрь этого видения. Оттуда, из далекой, за границ ментального мира, донесся голос Таса. «Да, это можешь проникнуть в некоторые». человеком со слабой волей, раненым или напуганным, управлять легче. А вот с Филином тебе не справиться. Ботсман тоже вряд ли подойдет, а жертв, ну, может, он. Погоди, мы уже подлетаем, закричал Тимур. Я вижу, нет, чувствую, но как? Он понял, что видел глазами пилота. В сознании того проникнуть казалось легче всего. Совсем близко. Была панель с приборами рукоятками, стекло, а дальше полоса земли на краю кукурузного поля. Пилот ощутил его присутствие. Тимур понял это, когда холодный факел, которым казался чужой рассудок, испуганно полыхнул. Ему почудилось, что пилот вскрикнул. Со всех сторон задергались светящиеся нити. «Это же... это его!» Тимур мысленно потянул одну за них и ощутил, как дернулась голова пилота. «Нет! Его голова!» Он рванул за две другие нити, шевельнулись руки, пустил их волной. Пальцы сжались на рукоятке управления. «Пилот! Нет! Тимур!» вскрикнул, и вертолет накренился «Да что с ним такое было?» Видели? Задергался вдруг, и вертушка вниз. Может, подучи у парня? Или со страху? «Жив он?» «Я откуда знаю, боцман?» но шею ему пощупали руку. чем его щупать? он уж гадюка щупает». «Мертв!» — тихо с пришептыванием произнес третий голос после паузы. Шею сломал. «Ну и мутант с ним. Все равно не нужен больше. Ведь не нужен, командир. Прилетели?» Тимур увидел темный туннель. Он испугался, что каким-то образом его снова затягивают внутрь артефакта, хотя в глубине этого туннеля не было пятны света, только непроглядная ночь. Туннель отодвинулся и стал широким стволом обреза дробовика. Филин за шиворот поднял Тимура на колени, ствол уперся в лоб между бровями. Шелестила трава, рядом плескалась вода, и кто-то стонал. Донесся голой жерди. «Глядите, вроде глотчатая станция тут». Филин пронзительно глядел на Тимура, темное пламя плясало в больших выпуклых глазах. «Шульга!» «Одно из двух», — ровным голосом заговорил он. «Ты сейчас рассказываешь мне про дорогу к Менталу, или я спускаю курок. Потом стреляю вот тех двоих, и мы уходим». Тимур, сказив глаза налево, спросил. «Здесь есть лодки?» «Боцман», — окликнул Филин. После паузы тут ответил. «Все разбиты, кроме одной. Это еще вроде годится». «Надо плыть», — сказал Тимур. «Стас показал мне путь. Надо идти по воде или плыть между зарослями, поворачивать». «Говори, чтоб ты убил меня». — Говори! — ствол сильнее вжался в кожу. — Стреляй! — предложил Тимур. — Все равно этот путь не описать. Стас мне его показал. И я только показать могу. Филин медлил, а темный огонек полохал в его глазах. — Командир! — неуверенно произнес жертв. Филин толкнул Тимура стволом, опрокинул на спину и повернулся. — Все в лодку! Тимур потрогал лоб, с которого стекала кровь, помассировал ноющее плечо, ощупал бока и встал. Вертолет лежал неподалеку, зарывшись кабиной в мокрую грязь на мелководье. Шелестел тростник, ходил волнами на ветру, между зарослями плескалась вода. Растофар и стояли на коленях. Перед ними, подпрыгивая с грозным видом, прохаживался жертв. В одной руке пистолет, в другой бутылке из тех, что любил швырять огонек. Когда-то здесь стекла широкая река, но теперь она превратилась в цепь мелких озер и болотец. В конце приземистого настила стояла будка затянутым деревом целлофаном окошком и вывороченной дверью. Двумя рядами лежали притопленные лодки, только овалы бортов торчат над водой. Лучше всего сохранилась одна, привязанная в начале причала, большая, с тупой кормой и узким длинным носом. В ней даже валилось свисло, правда, со сломанным черенком, а на кормовой лавке лежал облезлый пробковый круг. — Далеко плыть? — спросил стоящий в лодке боцман. Тимур качнул головой и тут же пожалел об этом. Шею прострелила боль. Может, час, не меньше, точно не знаю. — Как ты не знаешь? — тут же вскинулся жертик. «Темнишь, шульга!» Тимур молчат «Так что, командир, может грохнуть тех троих и назад?» или давайте я их подожгу!» Предложил жертв. «Плывем!» Сказал Филин. Тимура посадили на насу, за ним на корточках пристроился Боцман, уперев в спину пленника ствол. Дальше Филин, потом Растафарыч смашивает гадюку, а на корме жертв. «Со словами налегай, волосатый!» Он вручил Растафарычу обломок весла, и бывший водитель НИИЧАЗа стал грести». Вода плескалась о борт, камыш. Повинуясь указаниям Тимура, Растафарыч несколько раз повернул лодку, пересек большой участок воды, свободный от зарослей, и углубился в лабиринт мелких островков. Лодочный причал давно пропал из виду. Посудина медленно плыла через протоки. В щели просачивалась вода, скоро под ногами захлюпала. Бледная вояка, повесив обвесную щиты и нос, и зажав руками между грязными и старапанными коленями, понуро сидела у ног Растафарыча. Жертный кормя вдруг громко звякнул, Прошептал «Получилось!» И все, кроме девушки, оглянулись. Бандит держал перед собой бутылюк с толстым горлышком, на котором поднимала шапка пены. Из нее простреливали крупные трескучие искры зеленого и синего цвета. Ярко вспихивали, разлетаясь во все стороны, как фейверки, с шипением падали в воду. «Ну ты в конец охранял, длинный!» — высказался боссман. «Выбрось ее!» «Зачем?» — спросил жертв, сияющими глазами на искра. «А если взорвется сейчас? Бросай!» Гадюка, сидевший ближе друг к другу бандитов корме, отклонился подальше от жерди А если он в эту реакцию с водой вступит, спросил тот, ни за что не броши. Это супер смесь. Мне Гадюк как-то рассказал, что все хотел ее сделать. А у меня вышло. Я теперь, я теперь как он. Идиоты теперь, а не как он. Начал боцман. И тут бутыль выстрелила таким ярким снопом искр, что на воду и на дно лодки легли тени сидящих в них людей. Потом искры пропали, а пена потекла по бутылке на руки жерди «Жжет!» Он поспешно поставил бутыль на дно, сунул кисть в натекшую сквозь щели воду. Так красились какие-то подозрительные радужные цвета. Пена потом исчезла, и жертва заткнула горлышко пробкой. это и горючки кислота!» — объявил он гордый, надевая поверх пробки резиновый колпачок, который тоже достал из сумки. «Так огонек говорил!» «Она и взрывается, и жжет, как кислота, короче!» «Эй, эй, что это такое?» Все глянулись Лодка плыла мимо широкой заводи, протаившейся между большим земляным островом и заваленной гниющими стеблями осоки песчаной косой. Вода в заводе напоминала ртуть, не плескалась. Там вообще не было ни одной волны, она была как зеркало неправильной формы. Боссман привстал, Растафарыч прекратил грести, поднявшая голову вояка приоткрыла рот от удивления. У «Ух!» – протянул жертв. «Шольга!» – позвал Филин. Не оборачиваясь, Тимур сказал «Ну, что это такое?» «Не знаю. Мы уже в могилнике, тут что угодно может быть», — Жеть уточнил. «Но нам туда сворачивать не надо?» Тимур показал вперед. Над зарослями камыша виднелся окрая чего-то темного, издали напоминающего большой разжетчатый купол. «Туда». Филин встал на лавку, схватившись за плечо боцмана. «Это что?» «Соснодуб». «А-а-а!» — «Ну точно! тот я гляжу, вроде соснодуб. А оно, оказывается, соснодуб». «Ну правильно, ну ясно. Командир, давай я его подожгу». «Как ты добросишь?» – удивился Боцман. «Он же далеко». «Да я не про озеро это, я про воду!» Жир ткнул пальцем в сторону ртутной заводи. «Отставить поджигать воду!» – скомандовал Боцман и тут же выпрямился, разглядывая аномальное растение далеко впереди. «Шурга! Почему именно туда?» «Через него лежит путь к менталу», – ответил Тимур. «Это как?» Вместо ответа он пожал плечами. Впервые с того момента, как упал вертолет, подал голос Растафарыч. что такое со соснодуб?» Вояка, пристав, начала было объяснять ему, но гадюк ударил ее кулаком под колено, и она упала обратно. Развернувшись, девушка крикнула. «Не трогай меня, змеюка!» «Заткнись!» — призывительно бросил он. «Сам заткнись! Еще раз тронешь, я тебя!» Маша ойкнула когда ствол лака стукнул ее по затылку. «Молчи!» — сказал боцман добавил, обращаясь к Кристофарычу. «А ты греби дальше! А ты жертвь! Тоже заткнись!» Лопасть сломанного весла снова опустилась в воду. Солнце поползло в горизонту, но жара не спадала. Ветер совсем стих, камыши и осока застыли. Вода не плескалась. Мертвый штиль царил вокруг. машкары совсем нет», — прошептал жерт. «Слышите, в таких местах всегда слепней полно, а тут...» «Почему их нет? что за место такое?» е мне только хорошо, что нет». «Но странно же...» «Закрой пасть велел Боцман. Если бы не плес с которым весло погружалось в воду, вокруг царила абсолютная тишина. Лодка миновала корягу, рассеченную широкой гниющей трещиной, в которой росли мелкие грибы, и впереди открылся заболоченный остров, изогнутый полумесяцем. В излучине затылком на выступающую из воды жирной черной грязи лежал мертвец в последней стадии разложения. Он раскинул руки, будто на спине пытался выплыть из воды, спасаясь от чего-то, да так и не выплылся. «Че с мужиком-то?» – громко спросил жертва. «Вы гляньте на груди!» И тут Боцман не выдержал. Все банди привыкли к болтливости длинного, и помощник главаря тоже давно привык, тем более, что жертв зачастую первым замечал всякие странности и непонятки в окружающем и доводил до общего сведения ФАКа к наличию, но место это, тихое, жаркое, залитое ярким светом, клонящегося к горизонту солнца, вызывало такую подспудную тревогу, что безудержная болтовня бандита здесь особенно нервировала. Вскочив, Боцман пихнул с пути Растафарыча, который едва не сваливался в воду, перешагнул через пригнувшуюся Машу, Пролез мимо подавшегося к борту гадюки и врезал жертву, вставшему ему навстречу прикладом в живот. Охнув, тот согнулся, одну руку прижал к брюхе, а другой, неожиданно для всех и, кажется, для самого себя, вмазал Боцману по лицу. «Не трожь меня!» — с тихой ненавистью прохлепил жертв, хватая за пистолет. «Не сметь, понятно?» Боцман, качнувшись назад, скинул калаш. Он уже готов был отправить построптивца на тот свет, когда сзади расстался голос Филина. «Стой!» опустив пока боцман схватил за руку, который тот пытался вытащить оружие из кобуры. наклонился к нему едва не ткнувшись в его нос процедил еще раз пасть разинешь завалю на хрен круто развернувшись так что лодка закачалась он пошел обратно тимур глядя вперед сказал осторожно течение началось лодку медленно потащило вокруг острова а ростафарь стал подгребать туда спросил филин тимур кивнул он смотрел на труп в воде потому что только сейчас заметил то о чем пытался сказать жертвь На груди мертвеца была широкая рана, будто трещина, как на той коряги, и в ней точно так же росли мелкие грибы. Шляпки их отливали тусклым изумрудом, как брюшко навозной мухи. Да и вообще гриба они напоминали только с первого взгляда, скорее это были какие-то почки, а может быть коконы, зародыши, куколки. Мертвец пропал из виду, когда лодка миновала островок. в Течение усеялось, вода покрылась мелкими волнами. Посудину потащило прямо к островку, состоящему из гнилой массы веток, листьев и стебелей осоки. Тимур, сев на носовое ограждение, выставив вперед ноги, поперся в него, оттолкнулся, лодка качнулась и в притирку проплыла мимо, скребя бортом. Тимур так и остался сидеть, но фильм негромко приказал. «Шульга! Назад!» Пришлось поднять ноги. Выпрямляться во весь рост он не стал. Из-за течения мелких волн лодку теперь покачивала. «А вообще кто-то живет в таких местах?» – спросил сзади жертва. «На болотах?» который ближе к периметру. Там ведь и псевдопсы бродят, и кабаны захаживают. А тут... «Придурок!» Бросил Боцман, не оборачиваясь. «Там мелко. Земля между ней и Ходить можно? Здесь вода сплошняков. Какие кабаны? Как они тут смогут?» «Сам придурок», — ответил жердь. Это было что-то неслыханное. Раньше он никогда не смел отвечать на критику начальства. Неважно, Филина или Боцмана. После смерти Огонька что-то в жерде изменилось. Помощник главаря покосился на него через плечо. Вел себя длинно, и правда иначе. Дергал головой, стрелял глазами по сторонам. Иногда быстро облизывался. Казалось, он чем-то озабочен. Мысли бродят где-то далеко. Еще он то и дело потирал ладони, а иногда начинал любовно ощупывать сумку огонька. Двинулся, решил боцман. Они и вдвоем всегда были. На все задания их фильм вместе посолал. Хотя огонек, кажется, жердя не очень-то и жаловал. Но к нему относился по-братски. И что-то у него в голове сместилось после смерти напарника. Винтик какой-то отскочил маленький, но важный, отчего весь мозговой механизм пошел в разнос. Боцман посмотрел на Гадюку. Тот неподвижно сидел позади пленных, в одну нож, в другой беретто. Вот за это можно быть спокойным. С его психикой никуда, ничего. А тут Боцман поймал взгляд, который Гадюка бросил на затылок конопатой девчонки. В нем была... ну да, злоба, ненависть, обещание убить. Ну точно. Боцман наконец сообразил, гадюка ведь жена ненавистник Как он мог забыть? Это стало ясно еще после того, как отряд пару раз навинулся в сундук, хозяин которого держал в заведении несколько девчонок нетяжелого поведения. Да и за периметром. Точно. Разведчик баб не переносит. Девка в лодке для него как личное оскорбление. Вот чего он злится. Боцман взглянул на пленных. Волосатый подгребал, лавируя между островками. Лицо его было сосредоточенным и отрешенным. На грудью шнурок с каким-то мешочком, на запястье браслет из деревянных шариков. Ишь, нацепил на себя хиппи прибабаханный. Такого чувака чего угодно ожидаю. Если угроза какая, может с визгом упасть на землю, прокрыв голову, а может броситься вперед, размахивая кулаками. А, а этот парень армейским вертолетом управлял, сообразил Боцман. Ведь не шульгаджи и не девка, правильно? Стало быть, служил. Значит, не такой уже и задохлик. Ну и баба же. Он посмотрел на вояку, которую до сегодняшнего дня никогда не видел, хотя и знал, что в бригаде Лохматова есть такая. От нее вообще никаких проблем. Баба она, баба есть. Но лучше всего пристрелить ее побыстрее, только, конечно, попользоваться сначала. Вообще непонятно, зачем Филин этих двоих за собой тащит. Дело ведь в шульге, они не нужны. Или командир рассчитывает, что пацан с ними дружен, и они шульги чем-то связывают. Пожар плечами, Боцман отвернулся. Солнце пересекло половину неба между зенитом и горизонтом. Соснодуб стал ближе, еще несколько островков миновать и все. Как? Доплывем? Что дальше? Начал Боцман, и тут почти вскользко к лицу что-то пролетело. Эй! Скинулся он. что это было? Филин вопросительно повернул к нему голову. мим какая-то тварь прошмыгнула. Какая еще тварь? Заволновался жать, когда подвергся нападению роя мутировавших местных ос и с тех пор нервно переносивших летающих насекомых. «Такая вроде тонкая, как иголка, иголка», — повторил Филин. Они разом подняли стволы, тут Шульгас с носа крикнул. «Ложись!» Лодка достигла большой заводи, целого облака. озера посреди водного лабиринта. Соснодуб высился прямо за ним. Из воды торчали островки необычной конической формы, то есть шалаши, как тут же стало понятно, вернее островки тоже были, вроде того, в которые чуть не воткнулась лодка, из веток и всякой гнили, а над ними стояли тростниковые шалаши. Они казались лохматыми из-за торчащих во все стороны листьев мелких веточек и стеблей. Между жилищами было даже подобие мостков. Вязанки влажного хвороста, сложенные длинными рядами. Наверное, под ними в дно уходили колья, на верхние концы которых вязанки были насажены, поэтому они не уплывали. Все повалились на дно лодки, которую течение потащило через озеро. С тонким жужжанием низко над ней пролетела еще одна насекомая, а потом и третья впилась в борт. Тимур, не разгибаясь, осторожно вытащил длинную колючку с утолщением на одном конце, оглядел и вручил протянувшего руку боцману, который после короткого осмотра передал колючку главарю. «Может, они ядовитые?» — сказал Тимур. «А кто стрелял?» — шепотом спросил Боцман и повысил голос. «Все на месте. Не высовываться». «Не знаю, но похоже...» «Эй, вижу одного!» — гаркнул жертв. Невзоряя на приказ, он приподнялся, да еще и занес руку с бутылкой. Но не той, из которой недавно бил фейверк искр, поменьше и пузатой. А другой поднял зажигалку. «Вот он, крысеныш мелкий!» «Какой крысеныш?» «Не вздумай кидать!» — заорал Боцман. Но было поздно. Щелкнула зажигалка, заткнутая в горлышко тряпки, вспыхнула, и жертва метнула бутылку. Большинство шалашей казались пустыми, но на пороге одного, свеся в воду кривые ноги, сидел бюрер в набедренной повязке из грязных тряпок, и в руке его была длинная трубка из тростника, конец которой он поднес ко рту. Четвертая стрела вонзилась в приклад дробовика, который Филин поднял перед собой, защищаясь. Бутылка, кувыркаясь, полетела к бюреру и на середине пути будто напоролась на невидимую стену. зигзагом она ванулась в сторону затем как бумеранку стремилась обратно в лодку но не долетела взорвалась в воздухе огненный дождь просыпался на воду каждая капля каждый гудящий комок огня падал в озеро не газ а расплывался маслянистой лужицей на поверхности которая шипела пламя отбив летящую бутылку усилием своему мутанской воли бюро вскочил и вопятился в глубьший лаша а из других начали высовываться головки самок и детенышей ни одного самца кроме стрелка это что гарем у него такой Или он охранник?» Додумать Тимур не успел, потому что Боцман крикнул «Огонь!» И озеро огласилось выстрелами. В течение уже несло лодку между крайними шалашами. Автоматная очередь скосила самку с мелкими детенышами в руках. Пистолет Гадюки проделал пару дырок в груди другой. Со всех сторон в людей полетели мокрые ветки, обломки тростника и даже водяные хлопья. Отрываясь от поверхности озера, они гротескно взлетали в воздух, подобно прозрачно-серебристым снежкам, ударялись в борт и с хлопками лопались, обдавая всех вокруг брызгами. Посудина вплыла в залитую огнем дождь область, прорезая носом горящие лужи. Между ними показалась голова Бюрера подростка с ножом в зубах. Клинок был проеден ржой до крошащихся дыр. Мутант-тинейджер до пояса выскочил из воды, но Машка, выдрав обломок, висла из рук Растафарыча, врезала ему лопастью по башке и отправила обратно. Маслянистые пятна горели со всех сторон, от них поднимался сизый дымок с запахом керосина. Большой клубок веток, упав оттуда с неба, будто сам собой нахлобучился на голову жерди который заорал и стал слепо шарить вокруг. Тонкий стебель молодого тростника едва не воткнулся в глаз дернувшего Тимура и до крови поцарапал его щеку. Сжахнул обрез, дроп срубила ближайший шалаш месяц со у входа бюро с духовой трубкой в руке. В держал кривую деревянную дуду, и пуча волосатые щеки дул в нее, издавая пронзительные скрипучие звуки. Бюрер упал, и Тимур, догадавшись, в чем дело, крикнул. «Это был часовой! Сейчас остальные появятся! Не дей, сгреби!» Растафарыч потянул за руки Маши весло, и она, подавшись к нему, пошептала. «Прыгай! Что? Прыгай сейчас!» Но гадюка хоть и парил во все стороны, внимательно следил за пленниками. Увидев, как вояка что-то шепчет, бандит ударил ее рукоятку пистолета по затылку. сидеть он ах ты гад ползучий завопила маша поворачиваясь не бей я крикнул ростафар чежал кулаки подавшись к бандиту тот врезал ему костяшками подых пригнулся лопасть весла пронеслась над головой зацепив теме гадюка упал на одну машка вскочила отшвырнув весло крикнула за мной и сиганул честь борт ростафар с гадюкой вскочили пленник занес ногу чтобы шагнуть следом за девушкой но ему в лоб врезался запущенный бюрорами большой ком грязи опрокинув на спину залепив лицо гадюка назад Крикнул Боцман, хватая весло. Не слушая, тот бросил пистолет, стунул нож в зубы и прыгнул за воякой. Лодка вырвалась из усеянного огненными пятнами участка на край озера, от которого к соснодубу вела протока. В магазине Боцмана закончились патроны. Запасного не было. Ему пришлось перезаряжать, доставая патроны из-под сумка. Филин, зарядив обрез, направил его на Тимура. Освободившись от веток жертв, палил с кормы, из пистолета и все вопьел. Гадюка! Гадюка! Быстрое течение несло лодку к протоке. Сзади летели ветки, комья грязи и водяные хлопья, но их стало гораздо меньше. Бандиты выкосили значительную часть самка и детенышей. Растафарыч сел на дно лодки, протирая глаза кулаками. Боцман, напихав полный магазин патронов и вставив его в автомат, таращил глаза, но не видел среди огненных пятен позади двух человеческих голов. «Командир!» – позвал он. Филин посмотрел за корму, потом в сторону носа. До сосна дуба оставалось всего ничего, а из боковой прутки кто-то вплывал в озеро. «Дальше!» — приказал Филин. Боцман зарал на пленника. «Греби! от забрать Машу!» — крикнул Растафарыч. «Греби!» — сказано! «Пошел ты, мазафака штопанная!» Растафарыч приподнялся, чтобы прыгнуть за борт. «Жерть!» — приказал Боцман. «Слушать старших!» Визгливо крикнул жертв и набросился на пленника. Тот отбил один удар, заехал бандиту локтем в грудь, но, получив рукояткой пистолета между глаз, свалился на дно. Жертв принялся пинать его, выкрикивая несвязанную угрозу. Бил бы долго, если бы лодка не закачалась. Вплыв в протоку, где течение стало еще сильнее, и бандит едва не выпал за борт. Отдуваясь, длинный сел на корме, взял весло и начал грести. Растафарыч тяжело ворочался в луже потемнейшей от крови воды между лавками. Боцман отвернулся от них. Прямо перед лодкой раскинулся соснодуг. Кривые стволы, сросшиеся в большой ршетчатый купол. Под куполом было темно, что-то булькало и пенилось. Вода со всех сторон устремлялась туда. «Это...» — начал Боцман, привставая. «Стойте! Нам что, туда?» заорал сзади жертв позабыв про приказ течение еще усилилось, лодка все быстрее несло к соснадубу шольга откликнул филин и тимур посмотрел через плечо да туда под соснадуб да филин выпрямился зачем попасть к менталу можно только через это место да что за фигня выкрнул жертвь боцман сказал командир под соснадобами образуются газировки правильно подхватил же они кислоту и газы всякие выделяют а те разъедают да вот же она зеленая в воде Грести больше не было смысла, и он бросил весло рядом со стоночным Растафарчем, лицо которого было залито кровью. «Я тебя на сяру сломал, а?» — спросил жель злорадно. «Надо было все кости переломать». Лодка все сильнее качалась на волнах. Темная вода под соснодубом дубом бурливой пенилась, и словно бледно-зеленый туман клубился неглубоко под поверхностью, то выстреливая во все стороны, избивающиеся чупальцы цвета, то втягивая их обратно. Над газировкой вскипали пузыри, и кружился большой водоворот. «Шольга!» Ствол ДРБВК смотрел Тимуру в грудь, большие темные глаза буравили его. «Это короткий путь к менталу», — произнес он ровным голосом и пошире расставив ноги на качающейся лодке. Его мне и показал Стас. «Или через челюсти, или здесь». «Как отсюда куда-то попасть?» — спросил Боцман. «Там аномалия. Смертельная мать ее. Он нас в ловушку привел». «Я не знаю как, но отсюда мы попадем к менталу», — повторил Тимур. «Текать надо!» — крикнул Жаль. «Ныряем!» Даже если бы кто стал грести обратно, лулку теперь уже было не остановить. сильное течение несло ее к зеленому водовороту, клокочущему в тени под куполом. «Командир!» — позвал боцман. «Все на месте!» — приказал Филин. «Жерть, не рыпайся!» «Шульга, так ментал где-то рядом, это точно?» Вода грохотала, заглушая слова, свистел, вырывающийся из нее. Гасса Тимур прокричал. «Я не знаю, рядом или нет, но он дальше, за газировкой, точно!» «Ну, значит, ты мне больше не нужен!» — сказал Филин и вдавил спусковой крючок. Растафарыч, крякнув, врезал ему по ногам обломком весла. Филин упал боком на борт, дробь ушла в сторону, вывывавшийся из ствола язык пламени опалил затылок боцмана. Тот заорал и открыл огню. Автоматные пули раздробили доски прямо наджавшимся на дне Тимуром. От боли из глаз боцмана сбрызнули слезы, и он стрелял, не видя куда. Растафарыч снова замахнулся, но Филин, не вставая, ткнул прикладом дробовика, попал ему в лоб и сбросил пленника в кипящую воду. Нос украл. Вставший дырявым, как ржито, потащила вниз, лодка достигала водоворота. Пули били в доски над самой головой Тимура. Протянув руку, он схватился за ствол лока, рванул его влево, вывихнул Боцману палец, вдавливающий спусковой крючок, а потом, когда выстрелил смолкой молкой, дернул на себя. выдров оружие из рук бандита, привстал и швырнул автомат, стоящего на коленях Филина. Тот отклонился, дробовиком отбил оружие, и этой секунды тимур хватило, чтобы, перегнувшись через тонущего Боцмана, голова которого стала пятнистой от волдырей, прок Нагара, схватить контейнер, стоявший возле главаря. Филин закричал. Тимур спиной опрокинулся с лодки. Его сразу завертело, Кипящая зеленая вода обожгла мерзкий запах газировки ударил в нос. Он прижал контейнер к груди, увидел над собой днище лодки, краем глаза заметил безвольно качающееся тело Растафарыча, потом Тимур развернул лицом вниз, прямо под ним оказалось жгучее, пылающее кислотное зеленым огнем ядро аномалии, и сильный поток швырнул его вверх. ДИНАМИЧНАЯ